Навелла десятая. Пьетро д и в и н ч и л л о идет ужинать вне дома. Его жена приглашает к себе молодого человека. Пьетро возвращается, а она прячет любовника под корзину из-под цыплят. Пьетро рассказывает, что в доме э р к а л а н а с которым он ужинал, нашли молодого человека, спрятанного там его женой. Жена Пьетро порицает жену э р к а л а н а На беду осел наступает на пальцы того, кто находился под корзиной. Он кричит. Пьетро бежит туда, видит его и узнает обман жены, с которой под конец по своей низости мирится. Повесть королевы уже пришла к концу, и все славили Бога, достойно вознаградившего ф е д е р и г о когда Дианео, никогда не ожидавший приказаний, начал.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 вызвав у вас смех и веселье, я расскажу вам влюбленные дамы следующую новеллу, хотя содержание ее отчасти менее, чем прилично. Расскажу потому, что она может доставить вам удовольствие, а вы, слушая ее, поступите с ней, как обыкновенно делаете, входя в сад, где протянув нежную ручку, срываете розу, оставляя шипы. Что вы сделаете, предоставив д р е н н о г о человека в недобрый час его б е с ч е с т ь ю весело смеясь над любовными шашнями его жены, а где надо, ощущая со с т р а д а н и е к чужому горю? Жил в Перудже немного времени тому назад богатый человек по имени Пьетро д и в и н ч о л у который быть может скорее с целью обмануть других.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 Убедившись в этом стечением времени, видя, что она к р а с и в а и свежа, чувствуя себя бодрой и сильной, она стала сначала предаваться сильному гневу, порой доходя с мужем до бранных слов, и всегда ж и в я с ним не в ладу. Но затем, убедившись, что от всего этого скорее зачахнет она, чем исправится негодность мужа, она сказала себе: «Этот жалкий человек». пренебрегает м н о й чтобы в своем пороке ходить в деревянных башмаках по суху. Постараюсь же я повести кого-нибудь другого в корабле по морю. Я взяла его себе в мужья и принесла ему большое и хорошее приданное, зная, что он мужчина и полагая, что он охоч до того, до чего и должны быть охочи мужчины. Если б я была убеждена, что он не мужчина, то никогда и не вышла бы за него. Он знал, что я женщина. Зачем же он брал меня в жены, если женщины ему противны? Это невыносимо. Если б я не желала жить в миру, я пошла бы в монахини. Но к о л и желать жить в миру, как я живу и хочу жить, и ждать от него у т е х и и удовольствия?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 Я нарушу лишь законы, тогда как он нарушает и законы, и природу. Когда же не запала такая мысль, и быть может не один раз, она д а б ы т а й н о осуществить ее сошлась с одной старухой, с виду походившей на святую Вердиану, что кормит змей, всегда ходившей щетками в руках ко всякому отпусту, ни о чем другом не говорившей.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 Если отплатишь своему мужу хлебом за ватрушку, да бы в старости твоей душе нечем было упрекать плоть. От этого мира всякий получает постольку, сколько схватит, особенно женщины, которым гораздо более подобает пользоваться временем, коли оно представится, чем мужчинам, потому что сама ты можешь видеть, когда мы постареем, что не муж.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 Ибо я женщина бедная, а я желаю, чтобы ты отныне же стала участницей всех моих и н д у л ь г е н ц и й и всех молитв, которые я прочту, дабы Господь принял их вместо поминальных с в е ч по твоим покойникам. Она кончила, и вот молодая женщина согласилась со старухой на том, что если она увидит одного молодого человека, который часто проходил по той улице, И все приметы которого она ей сказала, то чтобы знала, что ей делать. Подав ей кусок с о л о н и н ы она отправила ее с Богом. Не прошло несколько дней, как старуха потихоньку провела к ней в комнату того, о ком она ей говорила, а затем вскоре и других, кто приглядывался молодой женщине, а она постоянно сторожа с ь мужа. Не упускала случая сделать в этом отношении все, что могла. Случилось однажды, что мужу надо было пойти ужинать к одному его приятелю по имени Эркалану, а жена велела старухе послать ей одного молодого человека из самых красивых и приятных в Перудже, что та тотчас же исполнила. Когда жена села с юношей за ужин, Пьетро кликнул у входной двери. Чтобы ему отварили. Жена услыхав это, сочла себя потерянной, но желая по возможности укрыть юношу и не догадавшись ни отослать его, ни скрыть в каком-либо ином месте, спрятала его под навесом, находившимся вблизи той комнаты, где они ужинали, под корзину из под цыплят, а сверху набросила холщовый чехол с матраца, который она в тот день велела опорожнить. Сделав это, она тотчас же велела о т в о р и т ь мужу. Когда он вошел, она сказала: «Скоро же вы проглотили этот ужин». п ь е т р отвечал: «Мы до него и не дотронулись». Что же такое было? спросила жена. Тогда Пьетра сказал: «Я тебе это расскажу». Когда мы уже уселись за стол, Эркалана, его жена и я, мы у с л ы х а л и как около нас кто-то чихнул. На что ни в первый, ни во второй раз не обратили внимания, но когда чихнувший сделал тоже и в третий, четвертый, в пятый раз и далее, мы все удивились, а Эркалана несколько повздоревший с женой за то, что долго п р о д е р ж а л а нас у входной двери не отворяя, сказал почти со стервинением, что это значит, кто это там чихает, и встав из-за стола. Направился к лестнице, бывшей вблизи, от которой внизу находилась дощатая перегородка для складывания там всего, что понадобится, какие мы видим ежедневно, делают у себя все устраивающие свои дома. И так, как ему показалось, что именно оттуда раздавалось ч и х а н ь е он открыл бывшую там дверцу и едва успел отворить ее, как оттуда понесся ужасающий запах серы. Хотя и перед тем, когда тот запах дошел до нас, и мы на то пожаловались, жена Эркалана ответила: «Это от того, что я недавно белила мои покрывала серой и поставила под эту лестницу котелок, над которым их разложила, чтобы продымить. Вот оттуда запах еще и идет». Когда Эркалана открыл дверцу и дым немного рассеялся, он взглянул внутрь. И увидел того, кто чихал, и еще продолжал чихать, так как сила серы побуждала его к тому. И хотя он чихал, серные пары так стеснили его дыхание, что если бы он остался там еще немного, был бы конец и чиханию, и всему другому. Эркалана, увидев его, закричал: "Теперь я понимаю, жена, почему недавно, когда мы пришли сюда". Ты нас так долго п р о д е р ж а л а за дверями, не открывая. Но пусть никогда не будет у меня радости, если я не отплачу тебе за это. Услыхав это и видя, что ее грех открыт, жена, не стараясь даже оправдываться, выскочила из-за стола и побежала не знаю куда. Не обращая внимания на бегство жены, Эркалана несколько раз говорил тому, кто чихал, чтобы он вылез. Но тот, которому было уже не в моготу, не двигался с места, что не говорил ему Эркалана. Потому, схватив его за ногу, Эркалана вытащил его наружу и уже побежал за ножом, чтобы убить его. Но я, боясь за самого себя вмешательства сеньори, в стал и не давал ни убить его, ни учинить ему зла. Напротив. Кричал, защищая его, что и было причиной, что сбежались туда соседи, которые схватили обессилевшего уже юношу и понесли его из д о м у не знаю куда. Вот почему наш ужин был нарушен. и Я не только не проглотил, но даже и не пригубил его, как и сказал. Когда жена услышала об этом деле, поняла, что есть и другие столь же умные, как и она, хотя порой Стой или другой приключаются и несчастья. И она охотно защищала бы жену Эркалану, но так как она рассчитала, что порицая чужой проступок, она даст более свободный ход своим собственным, она начала говорить так: вот так дела, видно, что святая, хорошая женщина, вот так верность честной жены. А ведь я готова была исповедоваться у нее. Такой благочестивой она мне казалась. Хуже того, будучи уже старухой, она подает хороший пример молодым. Да проклят будет час, когда она явилась на свет. Да и она сама, осмеливающаяся жить. Должно быть, коварная и преступная женщина. Общий позор и поношение для всех женщин этого города, что отбросив свою честь и верность. о б е щ а н н у ю мужу и мне не света не устыдилась опозорить ради другого такого человека, столь доблестного гражданина, так хорошо обходившегося с ней, а вместе с ним опозорилась и сама. Спаси меня, Боже! К таким женщинам не следовало бы иметь с н и схождения. Их надо убивать, живьем бросать в огонь и сжигать дотла. Затем, вспомнив о своем любовнике, который находился тут же под корзиной, она принялась убеждать Петра ь идти в постель, потому что пора. Петра, ь которому скорее хотелось есть, чем спать, спросил: нет ли чего поужинать? На что жена отвечала: есть ли что поужинать? Много мы привыкли ужинать, когда тебя нет. Разве я жена Эркалана? Чего ж ты не идешь? Иди себе спать, лучше будет. Случилось, что вечером несколько работников Петра ь пришли с чем-то из деревни и, не напоив своих ослов, поместили их в конюшне рядом с чуланом. Один из ослов, почувствовав сильную жажду, вытянул голову из недоустка, вышел из конюшни и бродил всюду, обнюхивая, не найдет ли воды. Так ходя. Он наступил на корзину, под которой находился юноша. Тому пришлось стоять на четвереньках, и он несколько выпятил по земле из-под корзины пальцы одной руки. И такова была его судьба, или, пожалуй, несчастье, что тот осел наступил на них ногой, а он, ощутив сильнейшую боль, испустил страшный вопль. Услышав его, Пётр удивился. И догадался, что кричат в доме, поэтому выйдя из комнаты и услышав, что тот продолжает стонать, ибо сел еще не снял ноги с его пальцев и крепко нажимал их, спросил, кто там. Подбежав к корзине и подняв ее, он увидел юношу, у которого к боли в пальцах, раздавленных ослиной ногой, присоединилась еще и дрожь от страха. Как бы Пьетра не учинил ему какого-нибудь зла, когда Пьетра признал в нем того, за которым он по своей порочности долго ухаживал, и спросил его, что он тут делает, тот ничего не ответил, а только просил ради Бога не казнить его. На это Пьетра сказал: «Встань, не б о й с я чтобы я учинил тебе что-либо худое, но скажи мне, как ты здесь и зачем». Юноша все ему рассказал. Петра ь не менее обрадованный тем, что его нашел, чем опечалена была жена, взял его за руку и повел с с о б о ю в комнату, где жена ожидала его в величайшем на свете страхе. Сев на суп р о т и в нее, Петр ь сказал ей: «Вот ты недавно так позорила жену Эркалана, говорила, что ее надо бы сжечь, и она бесчестит всех вас». Почему не говорила ты о самой себе? А если о себе не желала говорить, как у тебя хватило духу говорить о ней, когда ты знала, что сделала то же самое, что и она? Поистине ни что иное побудило тебя к тому, как то, что все вы таковы и стараетесь собственный грех прикрывать чужими, допадет да с неба огонь, чтобы сжечь всех вас, проклятые о т р о д ь Жена видя, что на первый раз он не учинил ей иного зла, как только словами, и поняв, что он повеселел, залучив в руки столь красивого юношу, ободрилась и сказала: «Я совершенно уверена в твоем желании, чтобы с неба сошел огонь и сжег бы нас всех, ибо донасты так же о х о ч ь как собака до палки, но клянусь богом, по твоей воле не станется». А я охотно посчиталась бы с тобою, чтобы узнать, на что ты жалуешься. Уверяю тебя, я была бы довольна, если бы ты пожелал сравнять меня с женой Эркалана. Она с т а р а я с в я т о ш а и Ханжа получает от него то, что ей потребно, и он содержит ее в чести, как следует содержать жену. А этого-то мне и не хватает, потому что хотя я хорошо одетая абута, ты отлично знаешь. Как я обставлена в другом, и сколько времени прошло с тех пор, как ты не спал со мной? Я предпочла бы ходить в р у б я щ а х и босой, лишь бы ты хорошо обходился со мной в постели, чем иметь все это, а ты обращался бы со мной так, как обращаешься. Пойми хорошенько, Пьетро, что я такая же женщина, как и другие, и желаю того же, чего желают и все, потому если я стараюсь раздобыть... Чего ты мне не доставляешь, не следует меня за это к о р и т ь По крайней мере, я настолько берегу твою честь, что не екшаюсь с конюхами и паршивцами. Пьетро видел, что таких речей хватит на всю ночь, потому как человек, мало обращавший на нее внимания, сказал: д о в о л ь н о жена? Этим я тебя ублаготворю. А ты, будь добра, дай нам чего-нибудь поужинать." Потому что мне кажется, этот молодой человек, равно как и я, еще ничего не ел. Разумеется, нет, сказала жена. Он не поужинал, потому что когда ты пришел в н е д о б р ы й час, мы только что садились за стол. Ну так ступай, сказал п ь е т р о дай нам поужинать, а затем я устрою это дело так, что тебе н е на что будет жаловаться. Увидев, что муж успокоился. Жена встала и тотчас же распорядившись снова накрыть на стол и подать приготовленный ею ужин, весело поела вместе со своим негодным супругом и молодым человеком. То, что Петр затеял после ужина для удовлетворения всех трех, это я запамятовал. Знаю только, что юношу на следующее утро проводили до площади недоумевающего, чем более он был ночью. женой или мужем. Потому скажу вам так, дорогие мои дамы: как сделают тебе, так отплати и ты. А коль не можешь, то памятуй о том, пока не представится возможность, дабы, как легнет осел в стену, так бы ему и отдалось. Когда окончилась навелла Дианео, над которой женщины смеялись лишь немного. Более из стыдливости, чем от недостатка удовольствия, королева, увидев, что настал конец ее правлению, поднялась и сняв с головы лавровый венок, Игрива возложила его на голову Елизы со словами: «Теперь, мадонна, вам приказывать». Приняв этот знак почести, е л и з а поступила так, как поступали прежде. Ибо дав наперед Синешалю приказания относительно всего, что надо было сделать за время ее правления, с к а з а л а к общему удовольствию общества. Мы часто слышали, что многим удавалось острыми словами, скорыми ответами и быстрой находчивостью притуплять подобающим образом зубы, которые на них о с т р и л и либо устранять грозившую опасность. Так как этот сюжет прекрасный. И может быть полезен, я желаю, чтобы завтра с б о ж ь е й помощью беседа шла в этих границах, то есть о тех, кто, будучи задет каким-нибудь острым словом, отплатил за то либо скорым ответом и находчивостью избежал урона, опасности или обиды. Все очень одобрили это, почему королева, поднявшись, распустила всех до часа ужина. Видя, что королева встала, в с т а л о и все п о ч т е н н о е о б щ е с т в о и всякий по заведенному порядку предался тому, что более ему нравилось. Лишь только умол клапение цикад, королева велела всех позвать, и они отправились к ужину. Весело поужинов, предались песням и пляски. Когда по желанию королевы завели танец, Дианео было приказано спеть канцону.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 Или хотите, я скажу, морская вода очень мне вредна, но у меня нет цимбал, и потому выберите сами, какую хотите из следующих. Может быть, вам понравится: высунься, я тебя срежу, как майское деревце в поле. Нет, спой другую, сказала королева. Кали так ответил Дианео. Разве спеть мне Монна Симона все в бочку льет? А мы не в октябре. Королева, смеясь, сказала: "Убирайся ты в недобрый час. Скажи нам, к о л и угодно хорошенькую, а этой мы не хотим." Дианео ответил: "Мадонна, не сердитесь. Какая же вам больше нравится? Я их знаю больше тысячи. Хотите эту? Уж ты ракушка моя, колнибалую ь тебя. Либо потише, муженек." Или купила я петуха за сто лир. Тогда королева несколько рассердившись, хотя все другие смеялись, сказала: Дианео, оставь шутки и спой нам хорошую. к о л и нет, ты можешь испытать на себе, как я умею гневаться. Услыхав это, Дианео, оставив б а а л г у р с т в о тотчас запел таким образом: Амур, то чудное сияние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 Когда увидел я черты те дорогие, то вдруг почувствовал, что силы все живые сковал в себе навек, склонивши их пред ней причиной новою стенаний и скорбей. Так стал я с этих пор, о дорогой владыка, навек в числе твоих и милости большой от мощи ждут твоей покорный беспредела. Но знаю только я, известна ли как велика страсть чудная мне в грудь вселенная тобой и сила верности, известна ли той всецело, которая моим так духом завладела, что я ни в ком ином не буду среди людей и не хочу искать покой душе моей, поэтому молю тебя, властитель милый. Открой пред нею ты и дай ей ощутить часть твоего огня на благо и спасение. Мне здесь, как видишь ты, сжигаемому силой любви своей и жизнь начавшему в л а ч и т ь среди мук, что день за днем несут ей разрушение, в удобный час ее благоволенье подолгу твоему мне и спросить умей. И самого меня веди туда скорей. Когда умолкнул Дианео, показав тем, что его песня кончена, королева приказала пропеть много и других. Тем не менее нарочито похвалив песню Дианео. Уже прошла часть ночи, когда почувствовав, что дневной жар уже побежден ночной прохладой, королева распорядилась, чтобы все пошли отдохнуть.